У художника фирмы «Нестле» оказались очень забавные представления о современной геополитике. «Глобус» с условно нанесенными континентами украшали фигурки популярного мультяшного героя, одетого в различные костюмы, в зависимости от страны пребывания. «Ковбой» в кожаных штанах из «Ласса» в Северной Америке. «Мексиканец» в «Сомбреро» и понче в «Южной» королевский гвардеец в высокой шапке на Британских островах, самурай с мечом на Дальнем Востоке, ну и так далее. В качестве отдельного персонажа фигурировал даже мышонок с гитарой на Гавайях. И только самый большой материк планеты очень странным образом делился на Европу и Азию. Граница со всей очевидностью проходила по Уральскому хребту, Но самая большая в мире страна никак не была здесь обозначена. Слева стоял тирольский охотник в залихватской шляпе с пером, а справа, рукой подать от Австрии до Непала, Микки был облачен в одежды тибетского ламы. И я тут же вспомнил наш разговор с кедром в горячей точке. Россия была никому не нужна здесь, в единой Европе, А там, в Америке, тем паче. На рубеже тысячелетий ее просто стерли с глобуса небрежным жестом детского художника. Это было до жути символично, до жути. И в Москву захотелось немедленно. Да так захотелось, что костяшки на кулаках побелели и скулы свело. от до бессильного желания доказывать всем и каждому, мы живы. Нас много. Мы — великая нация. Не забывайте про нас. Ближе к Берлину истерика моя поутихла. Здравый смысл возобладал над ностальгическим патриотизмом и идиотизмом. Но в Москву все равно хотелось. И едва, садясь электрички в Айхвальде, я связался с Вербой. Не собирался я ждать звонков от всех этих Шизоидов, включая кедра. В конце концов, имея в качестве любовницы первое лицо службы Икс, я имел право на приватную информацию в нарушении всех правил. Хай, Мишка, ты застал меня в постели? Чего звонишь в такое время? Я лихорадочно пытался сообразить, какое такое сейчас время в Колорадо, если это вообще Колорадо, а не Майами. Но. Больше зацепило меня другое. Голос у вербы был не сонный, отчего и родился мой следующий вопрос. — С кем я застал тебя в постели? — С любимой собакой. — Ну, милая, ты уже на собак перешла? — Да ты что, она же девочка. — Тем более, — я стал хохотать. — Собака, да еще девочка — «Это уже какое-то извращение в квадрате! сбофилия, Во! Не ожидал от тебя!» «Ладно, хватит! Переход был резким. Чего ты звонишь? Рассказывай!» «Я рассказал!» Верба загрустила. Долго мямлила что-то, выбирая главное из потока информации последних дней. «Наконец резюмировала!» — Займись, пожалуй, Хансом Шульце, пока торчишь в Берлине. Немцы страшные буквоеды и через интернет не пускают нас в закрытые файлы. Но если ты подъедешь непосредственно в архив, а я позвоню их шефу, все будет в порядке. Понимаешь, этот тип был правой рукой у Грейва. Человек не может долго без правой руки. Теперь... Когда ему отрубили эту руку, понадобится замена, и такой человек, как Грейв, очень быстро обзаведется новым и достаточно совершенным протезом. Мы должны вычислить его очередного первого помощника. И ты нам в этом поможешь, Ясень. Вот, собственно, и все. Займись прямо завтра. Я буду держать тебя в курсе, а сейчас извини, но правда очень спать хочется». Дрейхни, пушистый комочек. А я еще не ужинал. Пока. Бандиты и гэбульники всех мастей любят повторять крылатую фразу. Нет человека, нет проблемы. У нас же, как правило, получается наоборот. Ну, жил такой человек, Ханс Йорген Шульце. И не было у нас с ним никаких проблем. А вот убили... И сразу у всей службы сплошная головная боль. Лично у меня особенно сильная. Не поспать, не поесть спокойно. Без телефона и пистолета в сортир не сходишь. Чехарда началась несусветная. В архивах я выкопал все, что мог. Из частных бесед тоже вытянул немало. Самых разных людей обтрясал, как груши. От полиции до разведки, от соседей по дому в Дрездене до сослуживцев в Кёльне. Но неожиданно больше других рассказал интересного Толян, тот самый чудик, который помял мне машину. Нет, он не работал на Грейва и в ГБУху ни на кого не стучал. Даже со здешними спецслужбами дела не имел и в их немецких названиях отчаянно путался. Зато с Хансом Шульце они пару славных делишек провернули, весьма достойных по масштабам. Толян искренне жалел братишку, тем более, что Ханс по-русски говорил на удивление «хорошо для немца», и Толян мой воспринимал его почти как земляка. Рядом с такой неожиданной информацией блекло все, даже буддийские воззрения убитого. Его серьезное увлечение – тантризмом лет десять назад. Даже подтвержденная документами работа этого виртуоза первоплощений на советскую и американскую военной разведки одновременно. А чего стоило, например, такое мое открытие? Ханс Шульце – это самое настоящее имя, данное человеку при рождении. Какого же лешего профессионал пишет его в милицейском протоколе в Москве, а потом, уже скрываясь от всех, разъезжает по Гамбургу с документами, оформленными на ту же фамилию. Однако рядом с уголовными аферами уже и это были семечки. Полной ерундой казалось даже непосредственная связь Ханса со шри-ланкийским правительством. Протомилов, кстати, Толян сразу сказал, что это левые чуваки. И мигом сообразил, кто именно подбросил чернозадым оружие. Таким образом, все, что связано с уголовщиной, прорисовывалось достаточно четко. А дальше подключился платан и в течение суток безошибочно вычислил руководителя проекта, то есть человека, подбиравшего греву кадры, Для наиболее ответственных операций им оказался сотрудник гамбургской резидентуры МАССАДА. неделю назад внезапно переведенный в Москву на нелегальную работу. Только в Россию и могли послать нелегалам человека, засвеченного в европейской резидентуре. Что это? Головотяпство, вызывающее циничное неуважение к московской контрразведке? или настолько хитрый ход, что его даже служба ИКС разгадать не способна. Кедр попытался нанести ответный удар. Вышел напрямую на руководство Моссада и рискнул отозвать разоблаченного двойного агента в Тель-Авив. Эффект получился неожиданным. Агент в последний раз мелькнул в Твери и исчез навсегда. Наши тверские представители заработали с невиданной активностью. Но мне это все стало вдруг совсем неинтересно. В ожидании сигнала к отлету на родину, я вспомнил о пожелании Шактивенанды. Прислушался к внутренним ощущениям и почувствовал, что действительно мечтаю дописать роман. Невероятно, но факт! Все эти дни, изгаженные звонками, поездками, деловыми встречами, внезапной простудой Андрюшки и крайне нервным состоянием Белки, начавшей срываться не только на меня, но и на Бригитту, так вот все эти окаянные дни выжимали меня словно лимон. Но к ночи я принимал легкую дозу какого-нибудь хорошего напитка солидной выдержки взбадривался, наполняясь новыми соками, и всем чертям на зло садился работать. Вдохновение было, оно накатывало мощной волной и не давало спать. Короче говоря, к концу недели у меня оставалось только две недописанных главы. Ну, конечно, следовало еще перечитать весь роман от начала до конца, но это уже была лирика. Сей приятный процесс я мог отложить до заключения конкретного договора. Хотя бы с одним издательством. Я собирался взять текст в Москву. Ну, а где же еще стоило предлагать его для публикации?